Глава 48. Сквозь лязг и крики мрак все яснее слышал хриплое дыхание Гакона. Седой богатырь качался от усталости. Из-под шлема, что закрывал и подбородок, по мокрой седой бороде сбегали мутные струйки. Он уже не ревел, не выкрикивал угрозы, а только крушил по всему, что оказывалось перед ним. Любоцвет подал ему другой щит взамен разбитого, за что Гакон едва не расплющил его в лепешку но ну, теперь дрались плечо к плечу. Гакон как-то чуял присутствие молодого витязя, а тот умело защищал себя и престарелого богатыря, успевая наносить быстрые и всегда безошибочные удары. Он не сразу понял, почему видит своих друзей, да и врагов все хуже. Лишь когда в дверях появились воины с высоко факелами, а те слепили глаза, он понял, что бьются уже в сумерках. Сражение началось задолго до полудня, длилось остаток дня, а хоть исход ясен, конца все не видно. Руки были тяжелые, как горы. Он задыхался от жара, спертого воздуха. Голова гудела, по лицу текли струйки, не то крови, не то пота. Качающиеся стены, даже в свете факелов, он видел, как сквозь красный туман. В ушах звенели крики умирающих, стоял непрерывный лязг металла, и часто слышался злой хруст рассекаемой плоти, треск костей, скрежет разбиваемых доспехов. Впереди людей Додона теперь дрался мрачный, как туча, воевода Рогдай. Седая борода слиплась от пота, он дышал тяжело, а от его богатырских замахов шарахались в стороны и свои. Гонто с проклятием отбросил щит. Рогдай ему разбивает вдрызг уже третий, Попробовал парировать удар топора воеводы мечом, едва не лишился головы. А начал упорно теснить старика влево. Тот сопротивлялся упорно, но гон-то обрушивал яростные удары сразу двумя мечами, и Рогдай невольно сдвигался, сдвигался. И вдруг раздался мощный треск, звон. Рогдай вскрикнул, выронил меч. Страшная булава Гакона угодила ему в левое плечо, превратив в окровавленную глыбу откуда торчали обломки бронзовых доспехов. «Слава!» — сумел проговорить Гакон. Губы его были синие, он дышал, как загнанный конь. «Еще один!» Рогдай упал на колени. В лице была боль, глаза застилала пеленой смерти. Но во взгляде, который обратил на Гонту, было прощение. И Гонта вдруг сообразил, что старый воевода все видел и понимал. Сам заставил подвести под удар слепого богатыря своего сверстника, от которого и пожелал принять смерть, и сейчас взглядом предостерегает, чтобы не говорил Гакону. «Кто это был?» — спросил Гакон сипло «Да так», — ответил Гонта сдавленно, — «просто воин». А показалось, что ударил по каменной глыбе. Видать, и среди молодых еще попадаются крепкие. Рогдай повалился лицом вниз. Руки раскинулись в стороны. Его воины с криками ярости, воеводу любили, нахлынули с новой силой и бешенством. Бой был жестокий, мрак задыхался от тесноты. Воздух был плотный, как вода, и горячий, как в бане. Грудь ходила ходуном, пытаясь ухватить свежий глоток. В голове стучала кровь, грозя разорвать кровяные жилы и вырваться на свободу. маржель Он вздрогнул от страшного крика. Гакон выпрямился во весь свой гигантский рост, залитый кровью в смятых и погнутых доспехах. Обе руки воздел к своду, в одной был меч, на локте другой болтался обломок щита. Рудскай, который с длинным копьем в руках давно уже выбирал момент, широко размахнулся и с чудовищной силой вогнал широкое лезвие в живот старого воина. Гакон выронил меч, ухватился за копье. Мгновение стоял. Наруд скорее осмотрел сплошной шлем. Затем могучие ладони ухватились за древко. гакор что-то прошептал. Внезапно силой потянул копье на себя. Все прекратили схватку и с содроганием смотрели, как старый богатырь погружает копье в свое тело глубже. Наконец острие прорвало доспех на спине и вылезло, отвратительно красное, дымящееся, роняя крупные черные капли. Гакон уже легче рванул копье еще, насадил себя так, что оторопевший Руцкарь едва не ударился лицом в широкую грудь слепого. Красавец своего да не успел выронить копье, а Гакон ухватил его за плечи. Раздался треск дерева, копье обломилось. Все услышали хруст костей, скрежет доспеха, хрип и предсмертный стон. Смятый, как мешок с сеном Руцкарь, упал к ногам Гакона. А огромные руки вскинулись к своду снова, и предсмертный крик потряс стены дворца. «Маржель, я иду к тебе!» Он рухнул, как скала. Стены вздрогнули, а кровь с пола брызнула на стены. Мрак дышал тяжело, пот заливал глаза. Воины, напротив, тоже переводили дух. Страшная гибель Руцкаря, богатыря-поединщика, которого под прозвищем Боевого Сокола знали по многим битвам, ошеломило из самых отважных. Мрак сквозь кровавую завесу в глазах видел, как противник пятится, прижимается к стене, норовит спиной нащупать спасительную дверь. Затем за их спинами раздался злой злоязычный голос. Стена из щитов, между которыми блестели копья и мечи, обреченно двинулась на мрака. Мрак с усилием поднял секиру. Мокрая от крови рукоять скользила в ладонях. — Только бы удержать еще чуть-чуть! Мужчина должен уходить с оружием в руках. Вдруг воины остановились. Кто-то вскрикнул дурным голосом. Глаза их были устремлены за спину мрака. тот -то, опасаясь хитрости, коротко оглянулся. Залитый кровью хаврак шевелился. Раны на его теле затянулись. Он поднялся, цепляясь за стену, еще не уверенный в движениях, но с каждым мгновением приходя в себя. Тут же нагнулся, подхватил булаву. Когда он выпрямился, мрак тоже вздрогнул. Глаза Хавраха стали ясными, с трагическим весельем. В его осанке появились достоинство и гордость. «Последний пир?» — сказал он хрипло. «Да, теперь уж последний». Голос был прежний, но потому, как ставил слова, стало ясно, что Хаврах восстал высокорожденным. Булаву, оружие богатырей-простолюдинов, тут же отбросил. Снял с трупа Руцкаря меч, более приличествующий людям высокого рождения. И потому, как держал, было видно, что знает, что с ним делать. «Благородный мрак», — сказал он звучно, — «судьба позволила мне умереть рядом с тобой. Благодарю богов». Он поцеловал рукоять меча, красивым жестом приложил лезвие к колбу. Воины в страхе наблюдали, как он подошел к мраку, встал с ним спина к спине. Они знали Хавраха как облупленного, но сейчас каждое движение старого пропойцы было исполнено княжеского благородства и достоинства. Воины заколебались, но Хаврах сделал приглашающий жест. В нем было странное нетерпение, и радники послушно нахлынули снова. Мрак, уже переведя дыхание, взревел и мощно ударил по дуге слева направо на уровне пояса. Дуга была широка, он слышал за спиной веселый голос хавраха или того, кто теперь жил в его теле. Там звенел металл, слышались крики боли, страха. Прыгая через трупы, ратники ошалело лезли прямо под удары. Они словно потеряли головы от запаха крови, диких криков, леденящего звона клинков и щиты. И снова отхлынули, оставив трупы и не смея даже подобрать раненых. Хаврах высокомерно скалил зубы. Глаза его сверкали. В задних рядах воинов послышались злобные крики. «Где Кожан?» «Кожана, сюда!» Коврах всегда говорил, что встанет, чтобы прибить того. «Ага, я сам слышал. А если кто сзади, то вовсе из преисподней явится, но найдет гада. И нас утащит заодно!» «Коврах всех сгребет, с ним лучше не шутить!» Мрак, пользуясь передышкой, оставил секиру и снова выкидывал трупа в окно гонто уже швырял в другое, кричал вниз во двор, чтобы не отдыхали, им таскать не перетаскать. Если устали, пусть смену зовут, а работы еще будет. А за дверьми нарастали крики. Разъяренные воины приволокли Кажана. Он орал и визжал в ужасе, но ему сунули в руки меч и щит, вытолкнули в кровавую палату. Глаза Кажана были вытаращены от ужаса. Хаврах растянул губы в зловещие улыбки. Кожан рухнул на колени, завопил отчаянно. — Пощади! Все, что хочешь! — Что? — спросил Хаврах спокойно. Он подошел ближе и вскинул меч. Кожан закрыл глаза, втянул голову в плечи. Щеки тряслись, он пожелтел, затем стал почему-то синий. — Все отдам, а у меня много, больше, чем в казне. — Почему? — Сознаюсь, украл. Меч описал короткую дугу. Глухой удар, хруст, хлюпанье, и тело кожана развалилось на две половинки. Кончик меча высек искру в каменной плите, но тяжелая кровь, к которой добавилась гадкая кровь постельничего, сразу же сомкнулась, темная и вязкая. Вздох облегчения пронесся по рядам воинов. Теперь на хавраха двинулись, выставив копья и закрываясь щитами, еще со страхом, но уже без прежнего ужаса перед преисподней. Он свою клятву исполнил. Убил того, кто ударил в спину. Теперь он такой же смертный, как и они. Гонта и Любоцвет ринулись было на помощь. Мрак ухватил за плечи. Стойте. Он сам так хотел. Мрак, разве он восстал, чтобы сразу сгинуть? Начал было Гонта возбужденно, но увидел серьезные глаза мрака. Обмяк. Ладно, ты что-то знаешь больше. Хаврах сражался мощно и красиво, но в другой манере. В нем вдруг пробудилось умение высокорожденного рубиться хладнокровно и в презрительном молчании чувствовать, кто перед ним, а кто пытается зайти со спины. Он сражался сразу против пятерых, закрывая проход в палату, и те не могли его оттеснить, чтобы зайти с боков. Мрак сделал несколько быстрых вдохов, пелена перед глазами рассеялась. Измученное тело, тяжелое как скала, быстро оживало. «Эй!» — крикнул он. довольно «Теперь наша очередь!» Ховрах ответил между ударами меча. «Ра! На!» «Отступай!» — крикнул Игонта. Его лицо было серым. Он жадно хватал воздух широко раскрытым ртом. Грудь вздымалась бурно, в груди хрипело Ховрах только презрительно засмеялся, но мрак видел, как движение его становится все замедленнее. Из-за спин воинов в него метали ножи, топоры. Хаврах вздрагивал от ударов, скидывал щит, точно и сильно бил в ответ. Но из погнутых доспехов уже побежали струйки. Он умолк, бился сосредоточенно, содрогался от ударов боевых молотов и двуручных топоров, но сдвинулся назад лишь на полшага. Надо помочь, прохрипел Гонта. Кто бы подумал, что Хаврах? Никто не думал, прошептал Мрак. Но сейчас его не тронь. Любоцвет вскрикнул жалобно. «Он погибает, чтобы дать нам перевести дух!» «Всем стоять!» — велел мрак жестко. «Это его воля, не моя!» Гонта уже шагнул вперед, несмотря на запрет мрака. Как вдруг хаврах пошатнулся, отступил, медленно повернулся. Из груди торчали рукояти трех узких мечей. Слабо улыбнулся немеющими губами и рухнул на бок. Воины, не веря себе, остановились, не решаясь переступить через павшего, а Гонта страшно крикнул и ринулся навстречу. Натиск его был так страшен, что в мгновение ока оттеснил всех к двери, разрубил последнего наискось до пояса. Только тогда подоспели мрак и любоцвет. Гонта повернул к ним залитое потом лицо. «Опоздал, Хаврах!» «Что?» — не понял мрак. «К обеду, говорю, завтра только поезд!» Мрак прорычал. Не знаешь хавраха, такой крик поднимет, пять раз в день кормить будут, а в перерывах их поварня обшарит. Перекусить где надо, поварих пощупать. Любоцвет оттащил хавраха к стене, усадил. Голова старого воина упала на грудь. Он стал похож на прежнего упившегося гуляку. Мраку на миг почудилось, что по груди старого забулдыги течет вовсе не кровь. И сидит, счастливый, хмельной, в красной луже хорошего, крепкого вина, от которого никому не удавалось пробудиться. Воины в дверях тоже дышали тяжело. На троих оставшихся богатырей смотрели со страхом. То и дело оглядывались через плечо, но смена не показывалась. Наступило короткое затишье. Все взоры были на хаврахе, и в этой тишине донесся далекий женский крик. Мрак резко повернулся. В окно было видно башню, что высилась по ту сторону двора. В широком оконном проеме стояла женщина в черной одежде. Даже отсюда были видны ужас и скорбь на ее мертвенно-бледном лице. Она закричала снова, уже как смертельно раненый зверь. Ее глаза, как видел мрак, не отрывались от распростертого в крови хавраха. «Ее узрели и нападавший!» — кто-то вскрикнул. «Царица!» Женская фигура качнулась. И, не отрывая взора от окна золотой палаты, с жалобным криком бросилась вниз. Воины отворачивались, закрывали глаза. Донесся удар о каменные плиты. В глазах мрака плясали пакелы, в ушах стоял шум, но он услышал, что крикнула царица, и с великим удивлением перевел взор на распростёртое тело хавраха. Когда по лестницам полезли в окна озверелые хари, мрак понял, что пришел последний час. До этого в золотую палату врывались с двух сторон, теперь же из окон сперва метнули дротики и боевые гири, затем начали прыгать с подоконников и сразу бросались в бой. Трое встретили их, стоя спина к спине. Сеча длилась кровавая, жестокая, пока трупов не стало по пояс, а ноги снова заскользили в крови и внутренностях. В редкие мгновения, когда небо не заслоняли, мрак видел по звездам, что уже за полночь. А они все бьются. Лучшая часть дворцовой охраны уже перебита. Созывают из других частей стольного града. Видно по одежде. Он видел, как за спинами воинов появился всегда незаметный ковань. Последний из троих постельничих. В руках у него был топор с длинным загнутым лезвием. На обухе торчал острый крюк. Ковань пригибался, все выбирал момент, в драку не лез. Но когда Гонта из последних сил попробовал даже потеснить вражью силу, неслышно скользнул сзади, торопливо размахнулся и ударил коротко, но с такой силой, какую никто не ожидал от такого тщедушного человека. Мрак видел, но сам отбивался от пятерых. Удар топора был страшен. Гонта должен был быть перерублен пополам, однако лишь содрогнулся, как молодой дубок, повернулся с побелевшим лицом и закушенный от боли губой. Ковань выпустил топорище, попятился. Его вытаращенные от ужаса глаза не отрывались от страшного лица Гонты. «Ты!» — прохрипел Гонта. Топор торчал в его спине, будто со всего размаху всадили в дубовую колоду. Все же ударил. «В спину!» Ковань пятился. Схватка на миг замерла. Все смотрели на них. Гонта вскрикнул громовым голосом. «Я брал богов, свидетели!» Он выдернул топор, попробовал замахнуться на клятво преступника, но лишь пошатнулся, рухнул вниз лицом. Кровь потекла из раны пурпурная, как дорогое вино. Ковань отступил еще. На его лице медленно появилась победная улыбка. Он выпрямился. Теперь его ждут почести и место за царским столом. Удивленно вскинул голову, заслышав наверху странный скрип. Даже в коридоре вздрогнули от его страшного крика. Из ниши падала статуя числа Бога, Бога правосудия. Она обрушилась с высоты всей тяжестью. Вопль оборвался на полуслове, сменился хрустом костей, предсмертным хрипом. Во все стороны брызнули струи темной крови, из расплющенного трупа полезли внутренности. Мрак озверело бросился к поверженному гонте. Его встретили стеной из щитов, ударами топоров. Он видел, как на гонту наступали чужие сапоги топтали в кровь. Мрак бешено вращал Секирой, крушил и разрубал черепа, услышал предостерегающий вскрик Любоцвета, не успел повернуться, как в затылке грохнуло, и из глаз посыпались ослепительно белые искры. Секира выпала из-за пальцев, он рухнул на конту, прикрыв своим телом. Любоцвет, стоя над телом мрака, бешено вращал мечом. Он был весь покрыт ранами побелел от потери крови, но все еще рубил. И после каждого его удара противник либо падал, либо с криком боли отпрыгивал, хватаясь за рану. Желтый от ярости Дадон вбежал в палату. Воздух был как мокрая тряпка. Все дышали тяжело, натужно. Мечи звенели вяло, и смерть была как избавление. Дадон подхватил с пола дротик, забежал со спины и с силой метнул в любоцвета. Острие ударило между лопатками, с треском пробило доспех. Любоцвет судорожно выгнулся, повернулся к Дадону. Бледные губы шевелились, но сказать ничего не мог. Упал на колени, и только тогда с губ сорвалось жалобное «Мама!». Он завалился на бок, накрыв собой мрака. Воины медленно опускали топоры, подходили с опаской. Дадон вошел в круг, голос дрожал от ярости. «Этот щенок!» «Этот молокосос заставил вас поджать хвосты?» Кто-то пробормотал сзади, что их не учили бить в спину. Дадон подпрыгнул, как ужаленный, заорал, потрясая кулаками. «Нет предательских ударов, есть только победные!» «Или поражение «Эй, ты! Кто тебя сюда послал?» Он пнул носком сапога голову умирающего витязя. Тот посмотрел на него угасающим взором. «Мама!» «Что?» — не поверил Дадон. Он дико расхохотался, и хохот был похож на волчий вой. «Какая же мать пошлет сына на такую участь?» «Мама!» — прошептали застывающие губы. «К отцу! Я ехал к отцу! Лишь по дороге с благородным мра...» Он умолк. Рука бессильно откинулась, но пальцы сжимали рукоять меча. Дадон вытаращенными глазами уставился на могучие предплечье Витязя. Воины переглядывались, не понимали а их царь бледнел все больше. Вдруг упал на колени, обеими руками разогнул медный браслет на предплечье убитого им витязя, сорвал, поднес к глазам. И тут нечеловеческий крик разорвал мертвую тишину. Дадон закричал, вскинул лицо к потолку, ликову был страшен, как преступление. Пурпурный плащ соскользнул на пол. И все увидели на правом предплечье царя такой же точно широкий браслет с такими же знаками.